Глава 35 Сколько не поправлять кепи, сколько не дергивай китель, а спокойствие и уверенности как не было, так и нет. Да и не имеет он права расслабляться. Задание выполнено лишь наполовину. За голову интереса награда не получить. Киртан Лаур даже представить не мог, что с ним сделает Исард. Хорошего настроения она точно не прибавит. Киртан вдруг усмехнулся. Несмотря ни на что. От нее не, не дождешься даже нейтрального настроения. Дверь открылась. Киртан придушил улыбку. Не хватало еще попасться на глазах хозяйки с довольной физиономией. И по-прежнему была одета в алый мундир с траурной повязкой на рукаве. Но волосы на этот раз она собрала на затылке, сразу став гораздо старше. Она ничего не сказала, жестом пригласив войти. Но в движении холеной руки было и нетерпение, и злость. На посетителя и сарт не смотрела. Тоже дурной признак. Может, лучше было не так спешить к ней на прием? «Да заходи же ты, ты не настолько устал». Ее величество изволило пребывать в ярости. Что ж, придется подыгрывать. Лоур покачал головой, расправил плечи, маскируя усталость. «Может быть, действительно?» Не стоило мчаться сюда, прямо с космопорта. «Прошу прощения, что не, б... не приехал раньше». Ровным голосом сказал. «Изначально легенда была изменена и, я знаю, нетерп... нетерпеливо оборвала его из сад. Деньги, которые я запланировала потратить на твое возвращение, пошли на другую операцию». Что-то слишком легко, она отмахивается. Киртан привык, что даже секундное опоздание приводит хозяйку в бешенство. Надеюсь, ты неплохо провел время на Топраве. Неплохо? Самым быстрым средством передвижения на Топраве были тягловые банты, а единственная доступная энергия – огонь. Планете очень не повезло, что Альянс выбрал ее своим перевалочным пунктом. Наказание не заставило себя ждать. Кетан Лаур без усилия вызвал в памяти картинку. Разваливающееся, когда-то великолепное здание – Жалкие хижины с прутьев, обмазанные клины, чахлые кустики на сухих грядках, унылые оборванные сталь, старики, копающиеся в сухой пыли дети. И рядом со всем этим имперский гарнизон, по-прежнему размещенный в могучих цитаделях. По ночам крепости были похожи на сверкающие маяки и напоминали обитателям несчастной планеты, что именно те потеряли. «Ты видел их страдания?» «Да?» – жадно спросил иса «Тебе понравилось?» «Да, я видел». Киртан сглотнул сарапающий горло комок. «Они ведут жалкое существование». «А ты видел один из их праздников?» Киртан медленно кивнул. «Праздник получился на редкость веселый и поучительный. В его программу входила раздача зерна. Свод штурмовиков бодро достал на деревенскую площадь грузовую платформу с мешками». Любой желающий мог получить зерно совершенно бесплатно, всего-то и требовалось, чтобы отползти на животе, не переставая заливаться горькими слезами и причитать, оплакивая императора. «Чем громче вопишь, тем больше достанется». Киртал не сомневался, что многие тамошние жители горевали искренне. Эти люди, агент лаор были в сговоре с убийцами и государственными преступниками. Им дали понять, что любое действие имеет последствия. Теперь они раскаиваются, что в прошлом не были верны империи. В уголках глаз и сарт собрались мелкие морщинки. В своем самомнении и беспечности они посмели поверить, что империю можно пошатнуть. Им открылась истина, и теперь они положат жизнь, только бы им даровали шанс вернуться в лоно семьи. «Я видел», – отрывисто сказал Лавр. «Я помню» острые черты снежной королевы на мгновение стали мягче я не забыл о твоей потрясающей памяти хмыкнула Сарт еще бы иначе не погнала бы меня на то праву чтобы преподать урок раскаяния в горле першило Киртан приподнял по голову я глубоко сожалею что не завершил данному мне задание неужели и Сарт изумленно распахнул разноцветные глаза с чего ты взял «Разбойный эскадрон все еще существует». «Верно. Эскадрилья все еще на ходу, хотя сколько им осталось брыкаться, вопрос спорный». «Атака на Барляс серьезно выбила их из седла. Это ясность твоего рапорта». Исарт широко улыбнулась, и киртанство дому держался, удержался, чтобы не вздрогнуть. «Информация о частном предприятии на Барляс порадовала меня гораздо больше». «Интересно, что бы ты написал в рапорте?» если бы согласился на предложение Дерри давайте войти в долю. «Рад, что вам понравилось». Несколько минут Киртан изучал носки собственных сапог. А когда вновь поднял голову, выражение лица Исарт вновь изменилось. Там не было одобрения или удовольствия даже в первом приближении. В животе словно поселился Сарлак. «Что я сделал? Что я опять сделал не так?» «Я ждал от тебя большего, агент Лаур». «Можешь представить, чего именно?» Он качнул головой. «Не могу». «Это точно. Не можешь. А знаешь, почему?» «Нет», — покорно сказал он, — «потому что воображение у тебя атрофировалось до нуля. Я начинаю думать, что Гилбастра был прав». «Кстати, что он там о тебе говорил?» Щекам стало жарко. «Что я слишком полагаюсь на память и считаю, что запоминание информации — может каким-то образом компенсировать недостаток анализа. Не без вызова, процитировал Лаур, я помню и пытаюсь измениться. А как ты очутился на Барлиас? Вы послали меня туда. Я послала тебя туда. И что ты решил? Что вы провели тот же самый анализ, что и я. Ты провел анализ, нашел то, что посчитал подтверждением, И вместо того, чтобы проверить вывод и найти свидетельства, перестал думать. «Как ты туп!» «Если бы я могла предсказать, какая система окажется под ударом повстанцев, разве я послала бы тебе одного?» «Поверь мне, я не настолько высоко ценю твои военные таланты». Сарлак в желудке зашевелился и стал прокладывать себе путь наружу. Барлиас должен был пасть, и только из-за подпольной деятельности Дерикота этого не случилось. Если снежная королева хотела избавиться от меня, могла бы без лишних хлопот поставить к стенке. Теперь злится. Ну, извините, что не погиб. Основная проблема с павтостанцами в том, агент Лаур, что их трудно найти. После гибели императора они разбежались по всей галактике, а когда их вынуждают убраться с какой-нибудь базы, требуются неимоверные затраты, чтобы разминировать все, что они оставляют после себя. После паузы Исарт загорелось спокойнее. «Твои действия на Телосея достойны всяческих похвал». Если бы не очевидная глупость адмирала Девлия, разбойный эскадрон покоился бы с миром. Она сложила руки за спиной. Барляс – всего лишь один из нескольких миров, которые дадут повстанцам доступ к самому центру. Невозможно заткнуть все дыры. Да и глупо, если иметь в виду, что восстановление и сохранение империи – Возможно лишь при уничтожении Альянса. Именно поэтому я и послала тебя на Барля. Кетан задумался. На Барлиас его интересовала лишь база данных или выделишки Дорекота. Но если хозяйка все знала заранее, могла бы самостоятельно побеседовать с комендантом. Пометка. Госпожа начальница не любит утруждать себя черной работой. Вы посылали меня следить за Дорекотом? Он не спрашивал хотя я облёк утверждение в форму вопроса. И Сарт почти машинально кивнул. «Он обладает полезными знаниями, а то, что ты раскопал, доказывает, его дар не зарыть землю. Получив твой рапорт, я тут же посылал за Дерикотом, наборляясь, теперь присматривают мои люди. А генерал, знаешь ли, уже здесь. То есть я торчал на топраве, чтобы жаба благополучно допрыгала до корусканта. Очень мило. Буду иметь в виду. Из рапорта становится ясно, что обычному приглашению Дерекотт не внял бы. Меланхолично говорил Исад, кончиком острого ноготка рисуя на столешнице абстрактные узоры. Дополнением к приглашению стал разрушитель. А любезное его сердцу в лаборатории стали залогом дружеского расположения. Киртан Лаор на мгновение опустил ресницы, надеясь, что водоворот противоречивых и будоражащих мыслей рассосется сам собой. Не случилось. Открыв глаза, он обнаружил, что снежная королева с брезгливым интересом рассматривает его, словно птица-могильщик. Слишком свежее мясо. «Прошу прощения, госпожа, я не сразу разобрался в задании». «Оно прежнее». Если время от времени я даю тебе иные поручения, они не должны тебя отвлекать. То есть опять гоняться за пронерами по всей галактике?» Вырвалась у Лаура. Исарт усмехнулась одними губами. «Нет, ты остаешься здесь. Будешь работать с генералом Дерикотом». «Спасибо, что не сотрудничать». Киртан открыл уже рот, чтобы задать вертевшийся на языке вопрос, но передумал. Некоторое время он смотрел на Исанни Сарт, потом покорно склонил голову. «Как пожелаете, госпожа». «Нет», — отрезала снежная королева, — «как должно быть». Она отвернулась и вновь стала разглядывать лежащий у ее ног бескрайний город. «Нет необходимости бегать за ними», — пробормотала и и Сарт себе под нос. «Скоро, очень скоро они сами придут ко мне. А мы...» Достойно приготовимся к встрече.